Буква О. Облако, облако, шорстка колечками. Очень ты, облако, схоже с овечками. Осинку окрасила осень. Осинка мне нравится. Очень, она по золотой блестает, Одно только жаль, облетает.